Колледж там у нас, что называется, Либерал arts. Держите меня, либераль. И вот встала задача, каким образом, лавируя между ссылой и Харибдой, Харибда в данном случае палят корректность, и такая прожорливая, господа, что спутником Одиссеи не снился, как вместить в четыре семестра канон западной литературы, который ясное дело и в десять семестров не вмещается? Нам-то тут в России хорошо. Живем пока что без Харибды. И не ценим твари неблагодарные. Берем Шекспира и читаем. А там проблема. Отелла включать или нет? Вроде бы он негр, так что реверанс сделан. Но ведь убивить же. Дальше. И Илиаду и Одиссею обязательно надо включить, но они такие длинные, займут весь семестр. Надо резать. Я список кораблей прочел до середины. Мандельштам прочел, а наши студенты не прочтут и о существовании списка не узнают. Немножечко из первой песни, потом в серединочке почитают, потом в конце, узна, чем дело кончилось, пало ли трое, или доплыло из, скажем, Одиссей до дома, или съел его полифем. Кусочек Еврипида в суп кинули, Новый Завет тоже нарезали на кусочки, а снова взяли от Матфея пунктиром, Получилось, что Христос быстренько зачался, родился, распялся и воскрес с бешеной скоростью. Мультфильм Том и Джерри. И еще немножечко от Иоанна добавили для стилистического контраста и идеологической полноты. Но и Евангелиях Евангелие их я не выдержала. И возопила. «Побойтесь, сами знаете кого. Книжечка-то тоненькая, можно за вечер осилить, хоть одно целиком оставить, а лучше все четыре». — Что ты, — говорят печальные профессора, — не знаешь ты наших студентов. Не будут они четыре раза подряд читать одну и ту же историю. — Ну, может, они лучше запомнят, а то они не опознают ни одного евангельского сюжета, а вся европейская литература так или иначе ими пропитана. — Да, не то слово. Это страшная проблема. Мы сами мучимся. А нельзя ли, — говорю, — сделать Новый Завет обязательным чтением, — Потом все остальное быстрее усвоится. Ха-ха, говорят они. В том-то и фокус, что это будет считаться религиозным принуждением, а это запрещено. Студенты имеют право отказываться от чтения любого текста под тем предлогом, что это оскорбляет их нравственность, или навязывает чужие взгляды, или пропагандирует чужую веру. Так по крошке был составлен весь двухлетний канон. И чален был этот ковчег. Но... Пригорюнился заяц, а делать нечего, таковы все ковчеги. Нет, не в моих силах выбирать и отсеивать. Все в литературе, как ни поглядишь, цепляется одно за другое. И какую книгу не возьми, и без нее канон неполный. А вот страстно хочется, чтобы появилась книга совершенно новая, бесконечная, интересная, замечательно написанная, странная, ни на что не похожая, Но для этого надо угадать, распознать, забрать с собой в ковчег и благополучно провести через пенные пучины писателя. Частная годовщина Человеческая память, на удивление коротка, плохое быстро забывается, а у каждой эпохи свои подрастают леса, и, тем не менее, никаких нет оснований взять, да и не отметить юбилей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 вот есть очень-очень хочется. И странное дело, не два или там три раза в день, а обстоянно, раз в четырнадцать. И даже те, у кого по слову известные стекотворные шарады, «Мой первый слог швартует корабли, второй изобразил собор руанский, а в целом у кого одни рубли, а у кого доллар американский, те, у кого в портмоне доллар тоже хотят есть».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 На обед подавали ложку сахарного песку на писателя, пол-ложки на членов семьи. Буфетчицы у писателя были злые, и на того, кто спрашивал, не взяли добавки, ибо ветеран и жена парализованная, и малые детушки на того кричали и стыдили. Строго, сдержанно входила писательская семья, садилась за стол, расправляла салфетки на коленях, локти держала ниже уровня стола,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 Завели разговор с черным сыном. Тот был односложен, уклончив. Его отец смотрел, отвернувшись в окно на сугробы. На беседы о Жульвер не толки и ни сын не шевельнулся, как не оживляют при жужжании холодильника. Дети коварно дали понять, что у них есть доллар. Оба, папа и дитя, быстро ожили. Папа зажег в глазах ласковые, как у завучи огни,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 А потом они куда-то пропали. Телефоны работали, и мы узнали, позвонив по телефону, что в Репине, в доме композиторов, за деньги можно купить теплые щи. До Репина было далеко, и мила метель. Среди нас были старые люди, до Репина им было не добрести. Но у писателей были финские сани, вроде стула на полозьях. И вот мы посадили наших старых людей на сани и встали сзади на полозе.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 Потом эти прекрасные женщины дали нам растворимого кофе, того типа, что вызывает некрозский шок, но нам было хорошо и тепло, и сила духа победила некроз, и ничего плохого с нами не случилось. Еще они продали нашим старым людям коробку шоколадных конфет по цене алмаза Кокинор и подсели к нам за стол и рассказали про своих несчастных дочерей и подлых зятьев,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 Делегатам российского парламента выдавали по шесть таблеток аспирина, но он встал в очередь два раза, ему дали двенадцать, сделали вид, что не заметили, как он схитрил. То как, а я своих годовщины отмечу. День, когда отец вернулся домой, в 1991 году, и плакал. Он купил в буфете пирожков.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 На голове была вмятина. За ухом был шрам длиной 3,5 см, достаточно глубокий, чтобы в него мог войти палец. На ноге звездообразный шрам, могущий соответствовать удару русского треугольного штыка, пронзивший ступню насквозь. Верхние челюсти трещины локоть размозжён. Она мучилась зубной болью, так что ей удалили 7 или 8 передних зубов. Очевидно было, что ее кто-то убивал, да не убил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 Ни один человек потерял здоровье, репутацию или же разорился до нитки, боря за признание ее царевны. Она жила в состоянии постоянной паники и одновременно раздражения. Она боялась быть опознанной, как Анастасия, боялась, что ее арестуют и выкрадут большевики, и отказывалась говорить по-русски. И одновременно задыхалась от возмущения и гнева, когда ее Анастасии не считали. При попытках расспросов она впадала либо в истерику,